Вчера прибыл курьер с известием об ужасной катастрофе с генералом Дюпоном. Этот генерал, углубившись в Андалусию, дал отрезать себе путь к отступлению, дал себя окружить, отделить от двух своих дивизий и после плохо обдуманного и плохо проведенного дела капитулировал. От восьми до девяти тысяч французов вынуждены были положить оружие это одно из самых необычайных по нелепости и глупости дел. При настоящем положении вещей это событие произвело огромное впечатление в Испании». На следующий день Наполеон писал тому же Калинкуру. «Дела по-прежнему очень серьезны. Следует помнить, что армия генерала Дюпона состояла из новобранцев, и что это дело, хотя и крайне плохо руководимое, не случилось со старыми войсками, которые нашли бы, чем прикрыть промахи генерала. 23 августа Наполеон писал маршалу Сульту. Дюпон полностью обесчестил себя и нашу армию. Как видим, гнев императора был ужасен, а его отношение к Дюпону однозначно и непоколебимо. Именно в таком, крайне неблагоприятным для Дюпона контексте, происходило его возвращение во Францию. Император считал Дюпона единственным виновником произошедшего и возлагал на него всю ответственность за сдачу армии. Сразу же по прибытии в Тулон Дюпон был арестован и препровожден в тюрьму. Все его бумаги были при этом конфискованы. 19 августа Наполеон лично написал в мониторе Мало есть примеров поведения, столь несообразного со всеми правилами военного дела. Генерал Дюпон, который не сумел направить движение своей армии, впоследствии обнаружил в переговорах еще менее политической твердости и искусства. Он, как Сабиний Титурий, был увлечен в погибель духом безрассудства и дал себя обмануть ухищрениями другого амбиорикса, Но римские солдаты были счастливее наших. Они пали все с оружием в руках. Подобное заключение императора заменило приговор суда. Генерал Дюпон был всеми признан виновным и переведен в темницу замка Жу. Замок Жу расположен в пяти километрах от Пантарлье, недалеко от швейцарской границы. Он был построен в горах Юра, на высоте 940 метров над уровнем моря в начале 11 века. Средневековые башни, бастионы времен Вобана, старый подъемный мост, вокруг ничего, кроме скал и лесов – вот что такое замок Жу. Этот замок получил печальную известность, когда в его казематы – был заключен по приказу первого консула плененный руководитель восстания негров на санто доминго тусен лувертюр Здесь его несколько раз посещал и допрашивал генерал Кафферелли. От него-то и стало известно, что условия содержания в жу были ужасны. Все здесь способствовало тому, чтобы сломить заключенного физически и морально. тусен луветюр в частности, не смог выдержать холода и сырости и умер прямо в своей камере в апреле 1803 года. Именно сюда и был брошен как обыкновенный государственный преступник, герой Вальми, маренго Ульма, Фридланда и многих других сражений, дивизионный генерал граф Дюпон Дельтан. Наполеон не удосужился даже выслушать его. Не было проведено даже формального следствия И лишь в феврале 1812 года Через три с половиной года Было начато довольно странное мероприятие Названное чрезвычайным дознанием Быстро было проведено шесть заседаний На которые не были приглашены Ни свидетели со стороны Дюпона Ни его бывшие подчиненные Кроме того, видимо, для большей объективности Дюпону не отдали ни одной из его бумаг, которыми он мог бы воспользоваться для своего оправдания. В результате, 1 марта 1812 года вышел специальный императорский декрет, лишавший Дюпона всех его титулов, наград и чинов. А его содержание в заключении было продлено до особого распоряжения, то есть... Без указания конкретного срока Кстати сказать, действие этого декрета Наполеона Было официально отменено Людовиком XVIII Лишь 17 декабря 1816 года При этом официально было заявлено, что Байленская капитуляция была необходимой И что в ней не было ничего позорного Но это ничего не изменило Общественное мнение продолжало оставаться не на стороне Дюпона, а его имени даже не нашлось места на Триумфальной арке в Париже. В дальнейшем, на протяжении почти двух столетий, за Дюпоном закрепилась репутация позорного капитулянта, предателя и труса. Создавая свою историю и множа ряды «козлов отпущения», Наполеон всегда добивался своего. В замке Жу Дюпон находился до 1813 года. Затем он был переведен в крепость Дулен, а затем в Дрю под надзор полиции, откуда его освободили лишь после падения Наполеона в апреле 1814 года. После освобождения Дюпон некоторое время был военным министром при Людовике XVIII. Затем он стал депутатом парламента от Шаранты и губернатором 4-го военного округа. Умрет Дюпон 9 марта 1840 года. Другой генерал, участвовавший в переговорах с испанцами Теодор шабер также был уволен из армии, лишен своего генеральского звания, полученного в 1793 году, и посажен в тюрьму. Лишь в период ста дней он, оставив обиды, вернется в наполеоновскую армию и ненадолго станет дивизионным генералом. Впрочем, это звание будет у него вновь отнято после второй реставрации. Шабер умер 87-летним стариком, В 1845 году невольный участник переговоров о капитуляции дивизионный генерал Арман Самуэль Мореско был отстранен Наполеоном от дел, уволен с военной службы и, как и Дюпон, посажен в тюрьму. По свежим следам разъяренный император объявил Мореско вторым после Дюпона виновником Байленской катастрофы. В частности, 23 августа 1808 года Наполеон давал генералу Калинкуру краткий анализ событий в Испании, в котором содержалась важная фраза, фактически решившая судьбу генерала-инспектора инженерных войск. Наполеон писал «Выказанные Дюпоном, Мореско и некоторыми другими глупость и трусость непонятны». Они только и делали, что глупость за глупостью. Это испортило мои дела в Испании и вынуждает меня приступить к рекрутскому набору, чтобы пополнить мои потери. Через три дня Наполеон писал о Дюпоне и Мореско, что они проявили столько же глупости, сколько трусости и малодушия. Сам Арман де Колинкур свидетельствует в своих мемуарах, что спустя четыре года, находясь в России, Император вспомнил о генерале Мореско и сказал следующее. моряско честный человек. Дюпон его надул, и он проявил слабость, когда надо было проявить силу. Я сурово поступил с ним, потому что он один из высших офицеров империи и потому что в его положении надо уметь предпочесть славную смерть позору, а не ставить свое имя под подобной капитуляцией Которую к тому же предотвратило бы малейшее противодействие с его стороны После отречения Наполеона Мореско был освобожден из заключения Он не вернулся на службу, а стал военным историком и писателем Умрет Мореско в 74-летнем возрасте в 1832 году